Ячная каша. Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней Нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали 2-3 ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло. Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями. Хлеб отличался удивительной особенностью. Корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом. Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах. Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникла резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки, опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться. Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога. Мясо морских ракушек мидий мы варили с солью, В нем чувствовался сильный привкус ихтиола. Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал конечно в тихую и теплую погоду, поэтому мидии были только летней пищей. Лето мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труп рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай красненьких, так в Одессе звали помидоры. Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше. Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахарина. Я пил с ними чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и силы вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь. Деньги уходили на ячную кашу и на воду. За ведро воды приходилось платить 500 рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес. Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом. Конечно, что говорить, мы предпочли бы топить нашу верную буржуйку газетами и бумагой, но старые газеты тоже приходилось воровать. С точки зрения морали воровство дров и газет было явлением одного порядка, но с практической точки зрения газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее, намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания растриги просверняка. Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря. Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл Боргезе, Альдебрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова. Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел крепко, зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрог. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник. На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие апиевые дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею стоял тоже осыпавшийся с юга со стороны моря знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником. Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил о краске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет, Пергама и Эллады. Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них был январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь поднимется летнее солнце Одессы, и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев. Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но правда удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам удалось даже выломать раму от дверей. Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять буржуйку, а также мгновенно кипятить на ней чай. Все дело было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров. Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разорваны. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира. После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот Растриги Просверняка и его же маленький охотничий топор. За это Растрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли. Его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло. Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали сельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты. В темноте мы находили выбранную днём дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой. Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии её не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей. Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами, ими кишели в то время базары. В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь. Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения. Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой. Я разводил огонь в буржуйке. А Яша падал на продавленный матрас на полу, проклинал себя, буржуйку, Одессу, Антанту, и все на свете. Стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова. У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей совсем опустились, и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам ночи.